Глава восьмая Встречу с соратниками Михалыча мы проводили на полигоне нашей базы. Старики были разными. Высокими и низкими, толстыми и худыми, лысыми и седовласыми. У парочки имелись бороды, а еще трое были одеты в какое-то рванье и выглядели весьма помято. «Эти что, тоже решили изменить свою жизнь?» — с сомнением подумал я, стоя в некотором отдалении и наблюдая за действиями прибывших. В этот момент один из помятых резко повернул голову и уставился на меня оценивающим взглядом. «А нет, даже эти не так просты. Вид у них, конечно, тот еще, зато рефлексы и опыт на высоте», — подумал я и скрыл хищную усмешку. «Отлично, именно таких людей я и искал». Дождавшись, когда Михалыч проведет прибывших в здание, я неспешно двинулся следом, затем остановился за дверью, ведущей на полигон, и, сев на заранее принесенный стул, принялся медитировать. В скором времени мне придется доказать битым жизнью бойцам, что со мной стоит считаться. Пока я настраивался на работу, бывший водитель центра коротко рассказал двенадцати ветеранам о том, каким образом ему в кратчайшие сроки удалось скинуть несколько лет и вернуть силу. Не став дожидаться окончания разговора, я еще больше погрузился в медитацию и сформировал слабое подобие техники «вуаль ужаса». Энергии на ее создание у меня в настоящее время было маловато, духовное тело также подкачало, было не развито должным образом, однако опыт предыдущей жизни вновь помог, и все получилось. За дверью тут же послышались резкие выкрики и звуки готовящихся к бою отставных егерей. Встав с места... Я вошел на полигон и неспешно приблизился к напряженным старикам, готовым к любым неожиданностям. Затем, посмотрев в глаза каждому из присутствующих, произнес. «Добрый день. Меня зовут Гордей Ладов. Я основной владелец наемного отряда, и именно я попросил Ивана Михайловича пригласить на разговор наиболее порядочных отставных егерей. Нам нужен ваш богатый боевой опыт и умение...» в обмен на это готовы предоставить возможность вернуть молодость, здоровье, силу и интерес к жизни. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловках», — заметил высокий бородатый старик с небольшим животом и пояснил. «Слишком много предлагаешь». «Но и спрос будет серьезный», — отреагировал я. Перед началом работы мы подпишем персональные контракты сроком на пять лет с возможностью продления, а также с серьезными штрафными санкциями в случае нарушения пунктов договора. Попробуйте нас предать и сильно об этом пожалеете». «Мы старики», — воршливым тоном заметил пухлый пожилой мужчина. «Как ты можешь вернуть нам молодость? Засунешь в малые разломы и заставишь убивать монстров одного за другим?» И сколько объектов нам придется закрыть для видимого результата? Тысячу или целых пять? Где вероятность, что в ходе марафона никто не откинет копыта?» «Все гораздо проще», — покачал головой я. «Иван Михайлович ведь уже говорил, что наш основной секрет заключается в особых тренировках, которые увеличат чувствительность к разломной энергии». Заметив скептическое выражение лица одного из тройки потасканных, я наполнил подувятшую вуаль некоторым количеством энергии и добавил «Прошу вас не обманываться моим юным возрастом и не учитывать его как один из критериев оценки предложения». Мужчины как по команде напряглись, а Пухлый спросил «Почему ты ощущаешься как монстр?» Решив продолжить давление, я самым серьезным тоном произнес «Потому что я и есть монстр». Ветераны едва не отскочили назад от такой новости, а я продолжил. «Самый страшный монстр на этой планете. И имя мне — Человек». «Это слишком смелое заявление», — едва не сплюнул полный старик, осознав, что испугался непонятно чего, а я поспешил ответить. «Зато правдивое». Люди — самые опасные хищники на планете. Они уничтожают любых врагов, а некоторые стали настолько сильны, что способны закрывать разломы первого класса. И если бы захотели, то уже давно нарастили бы штат егерей и решили вопрос с разломами и появлениями монстров. — Молодость, — позволил себе улыбку высокий бородач, — если бы все было так просто. — Может, и не настолько просто, — пожал плечами я, — но своя правда в этом есть. «Какой толк в расширении численности корпуса? Если бояре сосредоточились на грязне между собой и удержании власти, а большинство простолюдинов не владеют магией, без нее мы будем вынуждены зачищать лишь самые простые семерки». «А как же разломная энергия?» — уточнил я. «Она покоряется немногим, да и мороки с ней хватает», — произнес еще один из пожилых мужчин. «У кого-то только под конец службы что-то получается с ней сделать, а другие и к подобному не приходят». «Эту проблему мы решим», — уверенно заявил я, и тоном искусителя добавил. «Прогресс у подписавших контракт будет идти сразу по нескольким направлениям. Здоровье, обновление организма, возвращение силы, ловкости и выносливости, увеличение боевых возможностей». «Слишком фантастически звучит». Вновь с недоверием произнес очередной бородач. «Столько плюшек и всего лишь в обмен на пятилетний контракт!» «А вот тут ты не прав», — покачал головой я. «Это целых пять лет, на которые я получу ваш огромный боевой опыт и обширные знания. Уверен, что после прохождения нашей программы подготовки и возвращения части сил вы станете закрывать сложные разломы один за другим». Мой ответ присутствующим явно понравился, но один из них ворчливым тоном заметил. «Дешево нас покупаешь, мы залезть не продаемся». «Но это лишь правда», — пожал плечами я. «У каждого из присутствующих седьмой или шестой класс, а значит, тысячи убитых монстров и закрытых разломов за спиной. Кроме того, это отличный показатель ваших навыков и рефлексов. Не всякий человек выживал после стольких смертельно опасных ситуаций». «Мы уже давно не на службе», — мрачно заметил еще один. «Организмы разваливаются, сила в руках не та, да и глаза подводят». «Зато вы все здесь и знаете, чего хотите», — привлекая к себе внимание, вмешался в разговор Михалыч. «Я потерял все — здоровье, семью, доход, все, к чему стремился долгие годы. У меня не оставалось ничего» только водительская баранка, койка в общежитии, огромная пузо и несколько литров водки перед сном, чтобы ничего не снилось. Да, не у всех здесь столь же печальная ситуация, как у меня, но разве кто-то откажется вернуть себе молодость, здоровье, силу?» «И что?» — вновь спросил тот, кто первым заметил мой взгляд. «Все это ты получил лишь из-за каких-то тренировок». «Михалыч, я сколько служил, столько и слышал про эту чушь. Многие этим шарлатанством занимались, да только никто серьезного успеха не добился, сам знаешь. Пока что результат давало лишь закрытие высококлассных разломов малым количеством человек. Да и то, время на это тратилось огромное. Оно у нас есть?» Присутствующие согласно закивали, а Михалыч криво усмехнулся и спросил. «Все же знают про мой неинициированный магический дар». «Тут все такие, без этого уже давным-давно сдохли бы», — заметил кто-то и извительным тоном уточнил. «А ты что, неужели еще и одаренным стал?» Вместо ответа Михалыч, перешедший к следующему этапу убеждения, самодовольно усмехнулся и ударил тараном силы в ближайшую деревянную мишень, заставив ее разлететься на куски. Оглядев ошарашенные лица приятелей, он еще несколько раз повторил технику и, удовлетворившись произведенным эффектом, поднял лежащую на полу доску и бросил ее одному из стариков. «Ну-ка, вдарь мне похари со всей силы!» Ловко перехватив летящий предмет, бывший егерь сделал несколько шагов вперед и без сомнения нанес сильнейший удар. Доска, встретившаяся со щитом воли, тут же разлетелась на части, а довольный Михалыч бросил мне заранее подготовленную учебную шашку и произнес... «А теперь смотрите внимательно, черти старые, смотрите и мотайте на ус, захотите и будете никак не хуже». Подхватив и свое оружие, Михалыч рванул ко мне смазанной тенью, и мы около минуты носились так по всему полигону, демонстрируя ветеранам серьезно возросший уровень бывшего боевого товарища. После завершения спарринга я также показал присутствующим некоторые свои возможности, добив остатки их сомнений. Следующие несколько часов я потратил на личные беседы с каждым из ветеранов. Мне хотелось узнать их получше — жизненный путь, срок службы в корпусе, класс и, конечно же, честность. Хотелось понять, не является ли кто-то из прибывших засланным казачком. Благодаря моим урезанным возможностям эмпата выяснилось, что таких нет. Даже особой гнили я ни в ком не обнаружил, хотя и старался. А вот характер многие имели весьма скверный и не стеснялись это демонстрировать. Но с подобным недостатком я был готов мириться. Детей мне с ними не крестить, они мне нужны для другого. Желая закрепить результат переговоров, мы отправились в ближайший разлом шестого класса, в котором уже находились Николай с Александром, контролировавшие скованных бессознательных монстров. Отставные егеря были откровенно удивлены столь необычным сервисом и немало шутили по этому поводу, после чего убили по твари и с улыбками на лицах встретили закрытие разлома. Чувствуете энергию? Отлично. Теперь повторяйте за мной, велел Михалыч, демонстрируя первый комплекс упражнений. Некоторое время старики со скептическим выражением на лицах повторяли движения, а затем один за другим стали удивленно восклицать: Матерь Божья!" — хриплым голосом пораженно произнес, заметивший мой взгляд мужчина, впоследствии представившийся аристархом Брячеславовичем: «Вы чувствуете? Чувствуете это?» «Есть такое!» — произнес и высокий бородач, являющийся неформальным лидером стариков. «Мне аж дышать легче стало!» После первых успехов разгоряченные отставные егеря не пожелали уезжать из разлома. Им хотелось продолжить эксперименты и подольше ощущать в себе знакомую энергию, которая с удивительной послушностью циркулировала по телу, согревая старые кости и принося легкость. — Оставайтесь, — принял решение я и обратился к стоящему поблизости Михалычу. — Только проконтролируй, чтобы никто с непривычки не перетрудился. Сам знаешь, чем это будет чревато. — А мы что? уточнил у меня подошедший Александр. «А мы сейчас скатаемся за покупками», произнес я. «Нужно исправлять ошибки в планировании данного мероприятия». «Это какие же?» уточнил парень и осмотрелся. «Вроде бы все нормально организовали». «Я не учел желание стариков остаться и поэкспериментировать с энергией», досадливо заметил я, и мы двинулись в город обернулись довольно быстро и привезли с собой большое количество готовой еды, целебных зелий, спальных мешков, а также предметов первой необходимости. «Это на тот случай, если вы решите здесь немного задержаться», прокомментировал я наше очередное появление с грузом в руках и проследил, как Александр раздает присутствующим целебное зелье. «Парень, ты начинаешь мне нравиться», вцепившись в емкость, произнес Аристарх. «Это как раз то, что мне сейчас очень нужно». «И не только тебе», — подумал я, глядя на раскрасневшиеся лица стариков. Решив все возможные вопросы и оставив Михалычу автобус, наша тройка вернулась в центр. День был напряженный и суматошный, так что хотелось немного отдохнуть перед занятиями. Это был правильный выбор, так как в последующие дни покой мне только снился. Остаток месяца и начало января я вновь провел в постоянных делах и заботах, и если бы не медитации, позволяющие заменить собой сон, то даже не знаю, как бы со всем этим управился. Задач действительно было очень много. В первой половине дня шли практические занятия со звездой, затем я брал с собой две из трех-четверок ветеранов и отправлялся с ними в разломы седьмого класса. После моей страховки старики из первой группы оставались отрабатывать комплексы, а я со следующей звездой двигался к другому разлому. Решив эти вопросы, уже сам отправлялся в шестерку со своей основной командой, ведь ни Михалычу, ни Александру с Николаем не хотелось топтаться на месте, а без меня, как недавно выяснилось, они не могут так стремительно совершенствоваться. Конечно же, мне тоже хотелось перейти в разломы пятого класса, проверить их на сложность, время прохождения, а также стать сильнее. Однако я пока себя сдерживал, предпочитая выбирать более опасные шестерки, которые лишены выхода. Такие действительно были сложнее и выгоднее простых, да и в первую очередь нужно было в кратчайшие сроки привести ветеранов к нормальному бою, чтобы они могли посещать разломы без моего прикрытия и сделали отряд, существующий лишь в документах, реальной силой. Благо, сами старики имели аналогичное мнение и впахивали с полной самоотдачей, чему способствовал явно видимый результат их усилий. Еще бы! Постоянные тренировки, правильное питание и распорядок дня, прием целебных зелий, а также ежедневная подпитка разломной энергии и комплекс упражнений изменили в лучшую сторону всех ветеранов, уверяя их в правильности выбранного пути. «Еще месяц, и можно будет отправлять их в разломы самостоятельно», — подумал я с удовлетворением. «Только нужно устроить небольшой перерыв, а не то работа на износ может привести к ненужным ошибкам. Да и измотанным старым организмам необходим отдых для полноценного восстановления». На выручку пришли рождественские праздники, позволившие поставить тренировки на паузу и провести небольшой корпоратив на территории базы, после чего я, пользуясь случаем, устроил еще и день открытых дверей для безродных курсантов. Несмотря на то, что в последнее время моя тройка со своими постоянными отлучками дистанцировалась от остальных однокурсников, руку на пульсе я все же держал и с лидерами отношения поддерживал. Новость о создании отряда наемников они встретили со скепсисом и легким удивлением, однако приехать и осмотреть все своими глазами согласились. Ничего себе! присвистнул Владислав, выпрыгивая из салона автобуса. Это все ваше? Все принадлежит отряду, поправил его я. Привет, кстати. Да, привет, все еще не глядя на меня, произнес мужчина и протянул руку. Не думал, что у вас все настолько серьезно? Я тоже произнес выбравшийся следом Федор Федорович, устроились весьма основательно. Вышедшие за ним курсанты согласились с услышанным, и после приветствий я провел для них быструю экскурсию. «Впечатляет», — произнес Анисим, когда мы закончили осмотр в столовой и расселись за подготовленным заранее обеденным столом. Только я не понял, кто именно является главой отряда. «Иван Михайлович», — ответил я, — «Бехишев?» приподнял брови Владислав и внимательно посмотрел на меня. «Бывший водитель центра? Где же он взял деньги на что-то подобное? Насколько мне известно, в отряд вложены накопления многих его сослуживцев, которые решили тряхнуть стариной и вновь отправиться в разломы». «Не находились за предыдущие годы?» — с недоумением спросил Владислав. «Да и как-то это слишком серьезно. Пожелав тряхнуть стариной, они могли бы сделать это просто и без создания наемного отряда». «Видимо, все дело в том, что в таком формате удобнее противостоять разного рода агрессивным силам, которые пытаются взять безродных под свой контроль», — пожал плечами я. «Это уже похоже на правду», — произнес Федор Федорович и подал Владиславу какой-то знак, после чего вопросы перешли в практическое русло. Спустя какое-то время, когда первый голод был утолен, лидер безродных предложил мне выйти подышать воздухом может пройдем в мой кабинет спросил я ничуть не удивляясь что к нам присоединился и владислав мужчины согласились и скоро мы удобно устроились в небольшом помещении можете задавать свои вопросы на правах хозяина начал я кто настоящий владелец всего этого указал федор федорович пальцем вверх как я и сказал пожал плечами я бехишев и что он сам додумался до этого всего задали мне следующий вопрос «Ну, допустим, не сам», — согласился я и честно ответил. «Кое-что и мне придумать пришлось. Деньгами я тоже поучаствовал. Тут и победа в троечке, и ставка на самого себя». «Значит, основным бенефициаром являешься ты», — произнес Владислав, и мужчины переглянулись. «Основным являются безродные», — поправил его я, — «которых мы планируем привлекать к себе в отряд». Им нужно место, которое позволит встать на ноги, осмотреться и не погибнуть в разломе от недостатка опыта или сил. «Ты знаешь, до тебя были люди, которые пытались провернуть нечто подобное, и у кого-то это даже получилось», — произнес Федор Федорович, «но у них там сейчас между собой грызня и прочие проблемы». «Слышал, но не вникал», — произнес я. «Очень плохо», — заметил Владислав. «Прежде чем заниматься такими делами, нужно оценить риски». «К тому же для начала нужно решить вопрос с выпуском из Центра, а только потом планировать что-то большее. А эту проблему мы тоже решили. Я ведь неспроста добавил, что главным бенефициаром наемного отряда являются безродные», — произнес я. «Я же говорил, что это он здесь замешан», — ничуть не удивился Владислав, а Федор Федорович с неодобрением спросил. «И какой род взял тебя за причинное место?» «Безопасники Центра», — покачал головой я. Не уверен, что у кого-нибудь из наших титулованных однокурсников хватило бы силы авторитета на нечто подобное. «Дважды, дурак!» — прокомментировал Владислав. «Почему Михалыч не остановил? Он что, не знает, что с ними не стоит связываться?» «Они предложили лишь зачищать для них определенные разломы и передавать их некоторым добытчикам», — ответил я. «Не так и много для продления перемирия». «Да только они на этом не остановятся», — покачал головой Федор Федорович. «Захотят забрать все». «А вот теперь мы переходим к самому интересному», — произнес я, посмотрев в глаза каждому из мужчин, и они тут же подобрались, ощутив мой изменившийся тон. «Тому козырю, который позволит нам отстоять свою независимость». Не дождавшись вопроса, я достал с полки папку с фотографиями и положил ее на стол. Несколько минут мужчины молча их рассматривали, а затем Владислав произнес... «И что ты хочешь этим сказать? Что знаешь, как использовать разломную энергию в своих целях, чтобы она позволяла старикам молодеть? Ну хорошо, скинул Михалыч лет 10-12. А дальше что? Остальные такого результата не показали». «Дело в том, что Михалыч работает по моей программе дольше, поэтому у него и результат лучше, а остальные совершенствуются лишь пару недель». Заметив, как изменились лица мужчин, добавил к тому же все они из бывших егерей и через некоторое время восстановят силы к какому роду ты принадлежишь ломая ход разговора спросил федор федорович на кого работаешь к семье мещан ладовых и работаю сам на себя усмехнулся я но васильева такой ответ не удовлетворил если это так то откуда у тебя подобные знания и возможности методики подготовки на коленке такого он щелкнул пальцем по фото не создашь «Это все оттуда же, откуда и мои боевые навыки», — ответил я и на мгновение сформировал легкий отголосок вуали ужаса. «Откуда они, вам знать не стоит. Однако я могу вас заверить, что это не принадлежит никакому боярскому роду». «А проблем у нас из-за этого не будет?» пересилил себя Владислав, ведь если ты возьмешь безродных и обучишь их, то они смогут передать знания не в те руки, а может и продать на сторону. «Пускай», — отмахнулся я, не беспокоясь на этот счет. «Методика, конечно, серьезная подспорье на определенных этапах, и ее базу может освоить любой человек, однако для перехода на следующий уровень понадобится помощь наставника, в роли которого могу выступить лишь я». «Это уже проверено на моих подопечных, да и в прошлом мире без костылей в виде зелия наставника многие подолгу топтались на месте», — подумал я. Плодотворный разговор продлился еще несколько часов, после которых я проехал со спутниками в разлом, зачистил его и вновь поработал наставником, ослепляя новых учеников блеском открывающихся перспектив. После этого я, как и договаривались, подвез их до центра, помог выгрузиться и уже собирался уехать, как ощутил на себе чей-то недовольный и одновременно возмущенный взгляд. «Ну кто там еще?» — с недовольством подумал я и, обернувшись, увидел деда Павла, который решительной походкой направлялся ко мне.